Часть шестая. Кейн рывком вернулся в сознание. Его мозг готов был взорваться от напряжения, из носа и ушей шла кровь, легкие горели, а перед глазами мелькали давно забытые образы, вспыхивали лица, звучали имена. Пересилив нахлынувшее безумие, Брустер заставил уже было одеревеневшие мышцы работать но он ушел слишком глубоко под воду и до сих пор продолжал погружаться. Несмотря на отчаяние, ему все же удалось засунуть руку в карман и вытащить еще один кастет, который он вместе со вторым затолкал в рот и крепко стиснул зубами. После этого с огромным усилием стянул с себя плащ. Почувствовав облегчение, он рванул к поверхности, напрягая последние силы и почти теряя сознание от нехватки воздуха. «Я не смогу», — с ужасом подумал Кейн. Его сознание медленно гасло, сердце замедляло бег. Но Брустер пересилил себя и устремился вверх, к свободе, к жизни. Вода над ним расступилась, и он вырвался из смертельных объятий. Прежде чем вновь рухнуть под воду, ему удалось жадно втянуть носом немного воздуха. Последней разумной мыслью он вытащил изо рта кастеты и крепко зажал их в руке. Вынырнув, Кейн стал дышать. Отхаркивая воду, смеялся, как сумасшедший. Хрипел, плакал, но он был жив и он дышал. «Надо выбираться отсюда», — подумал он, когда приступ безумия стал сходить на нет, и к нему вернулась способность связно мыслить. «Надо выбираться, ухватиться за что-нибудь, иначе вновь начну тонуть». Повсюду слышались вопли пассажиров тонущего корабля, крики о спасении, проклятия, бессмысленные угрозы. Над его головой все еще слышались хлопки выстрелов и звон стали тех, кто отчаянно продолжал сражаться. Благодаря горящему судну было отчетливо видно, что вся поверхность воды усеяна обломками фрегата и телами как живых, так и мертвых. Стараясь прилагать минимум усилий и беречь силы, ему удалось удержаться на поверхности и очень медленно начать плыть. Он опасался, что тело сведет с судорогой, и старуха-смерть вновь потащит его к себе, но ему, наконец, удалось доплыть до какой-то коряги и ухватиться за нее. Стуча зубами, Кейн затолкал кастеты в карман штанов и стал понемногу работать ногами, стремясь отплыть как можно дальше от освещенной зоны. Он понимал, что как только нападающие закончат с кораблем, они переключатся на выживших. А то, что они захотят выловить их ради того, чтобы продать в неволю, Кейн сильно сомневался. Сейчас, ночью, хотя бы есть шанс, хоть и мизерный, что удастся спастись. А вот с наступлением утра все трупы утонут, и найти уцелевших будет проще простого. Ему уже удалось достаточно далеко отплыть, как вдруг совсем рядом он услышал хныканье и детский плач, который иногда смолкал, сменяясь на бульканье и хлопки по воде. Всматриваясь в темноту впереди, Кейн стал осторожно плыть в их сторону, пока не увидел уходящие под воду тонкие руки. Не понимая толком, зачем он это делает, Брустер поддался импульсу и нырнул. Крепко схватил тонущего за волосы, со всей силы потянул вверх. «Да не барахтайся ты!» Взревел он, прижимая к себе кричащего мальчугана, который стал колотить его и отчаянно пытаться вырваться. «О, боже, потонем! Либо мальчика оставили силы, либо он прислушался к его словам, но дрыгаться и сопротивляться перестал. Доплыв до коряги, Кейн распорядился. «Хватайся покрепче! Вот так! Молодец!» Некоторое время они просто дрейфовали, давая себе время немного отдохнуть. Кейн хмуро рассматривал черноволосого мальчишку лет двенадцати. Видимо, капитан фрегата по блату перевозил целые семьи. Тогда нет ничего удивительного в том, что Клашар стремился как можно быстрее покинуть порт Веноваля и содействовал побегу Брустера. Начальство Егиды вряд ли бы было в восторге от подобной инициативы одного из своих капитанов. Кейн осторожно заговорил. «Так, отдышались и хватит. Сможешь грести? Нам нужно отплыть как можно дальше». Парнишка ничего не ответил, но все же весьма отчетливо кивнул, стуча зубами. «Вот и хорошо. Тогда на счет три. Раз, два, взяли!» Поддерживая друг друга, они медленно поплыли вперед. Кейн пока старался не думать о том, что они будут делать, если выживут. Но мысли о том, что без воды и еды они долго не протянут, все равно проникали в его голову. Хотя холод наверняка прикончит их намного раньше. Вздрагивая от взрывов, они каждый раз оборачивались, ожидая увидеть погоню, и каждый раз вздыхали с облегчением. Иногда Кейну слышались удары весело в водную гладь, и он думал, что уж теперь-то им точно пришел конец, но никаких лодок поблизости не было. Возможно, им все-таки удастся уйти незамеченными. «Рад видеть вас живым, мессер Брустер!» Вдруг раздался над ними радостный крик. «А то мы уж было хотели причислить вас к усопшим! Кейн вертел головой и ничего не понимал. Он слышал голос, но не видел говорившего. И тут, прямо перед ними, словно вынырнув из пустоты, появилась лодка. Сидевший в ней незнакомец с усмешкой держал в одной руке подзорную трубу, а в другой вертел магефактную завесу, небольшую пластину из темного металла, благодаря которой их шлюпку удалось сделать невидимой. «Вам несказанно повезло, что я решил немного осмотреться и не забыл захватить с собой трубу с ночными стеклами». Лысый потряс подзорной трубой. «Не будь ее, мы бы вас точно не нашли. Правда, мессер Уилтерс?» Только сейчас Кейн заметил сидящего на другом конце шлюпки костоправа, который с недовольным лицом стискивал древко весел, и смотрел в сторону, словно бы не замечая барахтающихся в воде. Еще бы немного, и они отплыли достаточно далеко, чтобы этот лысый точно не заметил выжившего Брустера. Бен даже задумывался, не ударить ли веслом по этой гладкой черепушке, но в последний момент передумал. Все-таки сначала стоит узнать, кто он и почему их спас. В любом случае, давайте поспешим. Продолжал тем временем незнакомец. Попрошу на борт, господа. Кейн отцепился от спасшего их обломка и подплыл к мальчугану. Держись за меня! Тот, весь трясясь и стуча зубами, обхватил его за шею. Э, -э нет-нет-нет, мастер Брустер, у нас место только на одного пассажира, тут же запротестовал лысый. Кейн схватился за борт лодки и запрокинул голову, крепко прижимая к себе паренька. «Он плывет с нами!» «Это не обсуждается!» «Мессер Брустер, вы должны меня понять!» Незнакомец с печальной улыбкой покачал головой. «Лодка рассчитана только на троих, а никак не на четверых. Один пассажир лишний». Бен очень внимательно на него посмотрел. «На троих?» «Интересно, и кто бы оказался лишним, выживи Армастро!» Кейн же лишь мрачно усмехнулся. Конечно, можно было бы согласиться, а после попытаться вырубить Лысого, но учитывая, что Брустер был не в самой лучшей форме, это было плохой идеей. Да и аргумент в виде двух пистолей, заткнутых за пояс незнакомца, уверенности не прибавлял. Да даже с поддержкой костоправа! в которой он сомневался. Риск был слишком велик. «Тогда забирайте парня. Я уж как-нибудь сам выберусь. Не впервой». Они долго смотрели друг другу в глаза. Улыбка на лице незнакомца угасла. Он побарабанил пальцами аборт и, вздохнув, развел руками. «Ну что ж, это ваш выбор. Достав из-за пояса пистоль, Он направил его дуло в лицо Кейну. «Очень жаль, что в вас так не вовремя проснулось благородство». Хлопнул выстрел, и Кейн невольно зажмурился, приготовившись к дробящему удару и боли. Пороховая гарь ударила в нос, смешавшись с запахом крови, окатившей лицо. Он почувствовал, как что-то мягкое и горячее уткнулось ему в шею. Кейн разлепил окровавленные веки и посмотрел на обмякшего на руках мальчика, лицо которого заливало кровь из раздробленного лба. «Теперь ваша совесть чиста, сэр Брустер!» Незнакомец убрал пистоль за пояс и достал второй. «И у нас освободилось одно место, так что настоятельно рекомендую. Пожалуйста, залезайте в шлюпку!» Кейну с трудом удалось сбросить с себя оцепенение и разжать объятия, позволив мальчику соскользнуть с плеча. С ненавистью он посмотрел на убийцу и подтянулся, забираясь в лодку. «Только без глупостей, мессер Кейн!» Лысый и угрожающе навел на него пистоль. «В наших общих интересах, чтобы вы побыстрее остыли! В противном случае все может закончиться плачевно!» «Мы и поняли друг друга». Кейн уселся с краю лодки, и, буравя взглядом незнакомца, едва смог подавить в себе желание кинуться на него. Усилием воли он заставил себя кивнуть. «Вот и славно!» Он тоже присел, но так, чтобы видеть их обоих. «Сейчас вы на меня злитесь, это нормально. Но вы должны понять, для того, чтобы выжить, нам необходимы три вещи – Хорошая погода, рабочая сила и контроль над потреблением припасов. И если первый пункт от нас не зависит, то оставшиеся два подлежат контролю». Лысый качнул дулом в сторону моря. «Мальчик был слишком слаб, чтобы сидеть на веслах, и поэтому бессмысленно тратил бы наши припасы. Он был лишней единицей, обузой, и чем быстрее вы это осознаете...» тем лучше. А вот друг другу мы нужны. Мне необходима ваша рабочая сила, а вам нужен я, потому что в отличие от вас я знаю, куда плыть. Поэтому для более продуктивного сотрудничества нам лучше подружиться». «Вы так не считаете?» Дернув щекой, Брустер вновь кивнул. «Отлично!» Он опустил пистолет, но убирать за пояс не стал. «Мессер Уилтерс, нам пора отчаливать. Я установлю завесу». Кейн посмотрел на то место, где совсем недавно плавало тело спасенного и погубленного им же парнишки. Но его уже не было. Морская пучина поглотила его. Подняв взгляд, он еще долго наблюдал за горящими остатками корабля и прислушивался к далеким отзвукам взрывов. Все погибшие сегодня ночью на нашей совести. Кейн сжал сквозь промокшую ткань штанов свои кастеты. Если бы нас не было на этом корабле, они были бы живы. Но ничего, Кастору и Фальфорду это с рук не сойдет. Время расплат еще наступит. В этом он не сомневался.